заключения парламентской комиссии. А они неразрывно связаны с политическими аспектами. Ведь масонство, как можно судить по его документам, о которых мы упоминали во введении, на своих знаменах написало великие слова о свободе, равенстве и братстве, о правах человека. Выступая под знаменами этих высших добродетелей человечества и борьбы за демократию, современное масонство обнаруживает при пристальном анализе, неустранимые противоречия между этими внешними целями и постулатами и внутренним своим строением и деятельностью. Правда, эту червоточину в яблоке масонства отмечали и раньше многие из тех, кто вначале следовал его установкам безоглядно и увлеченно. А сейчас вернемся к ложе П2 и ее Демиургу Личо Джелли. Уроженец города Пистоя, находящегося в Тоскане, области, в которой возникла в Италии первая из современных масонских лож, Личард Джелли первоначально не имел отношения к масонскому движению. За слабые успехи, грубость по отношению к учителю, молодой Джелли был изгнан из школы. Будучи поклонником Муссолини, он вербуется в корпус фашистских добровольцев для участия в гражданской войне в Испании на стороне интервентов. Пробыв в Испании менее года и избегая участия в боях, тем не менее публикует апологетическую бульварного типа книжку «Огонь. Леонерская хроника антибольшевистского восстания в Испании». Затем, получив офицерский чин, участвует в имперских войнах Муссолини. на албанской и югославской земле. Когда свергнутого и арестованного дуче, крадут гитлеровцы под руководством Отто Скорцене, и на севере Италии под их надзором устраивается марионеточная республика Сало, мы находим Джели здесь. О нем имеются противоречивые сведения. С одной стороны, есть свидетели его жестоких расправ с патриотами, Участникам итальянского сопротивления оккупантам. Вместе с тем, видя приближение конца режима, Джелли делает вид, что готов помочь партизанам стремиться заработать репутацию друга. Ищет он подходы и к американцам. С октября 1944 года начинается новый период в жизни фашистского офицера. Он идет на сотрудничество с контрразведкой 5 армии США в Италии. С этого момента в его биографии возникают белые пятна. Он мечется по северной Италии, едет на Сардинию, опасаясь мести партизан. Затем оказывается в Аргентине. Здесь завязывает связи с бежавшими сюда фашистами, а также сторонниками будущего диктатора Перрона. Возвращается на родину в 1948 году, становится осведомителем секретных служб Италии. Одновременно ищет себе коммерческую точку опоры. Выступает то в роли негацианта железом, то книготорговца. Втирается в доверие к одному из депутатов, правящей христианско-демократической партии. Торгует матрасами фирм «Пермафлекс» и «Дормире», Через свои американские связи устраивает этим фирмам крупные сделки с базами НАТО в Италии. Его состояние растет. У Джелли заводятся крупные деньги, он переезжает в город Аретцо, втирается в доверие к братьям Леболе, хозяевам крупной текстильной фабрики. Его назначают руководителем персонала фабрики. Джели приобретает роскошную виллу. Кто-то говорит, что, охраняя золото югославских королей, похищенные итальянскими фашистами в годы войны, Джелли сумел часть его утаить. Другие утверждают, что ему удалось нажиться на заказах матрасных фирм. Секретные службы временами стремились разобраться в его прошлом и причинах процветания, но почти все, кто участвовал в этих поисках, кончили плохо. Капитан Росси, по свидетельству парламентской комиссии, покончил самоубийством после того, как, кажется, ему угрожал Джелли. Полковник Флорио подвергся служебному преследованию, а затем погиб в необъяснимой автомобильной аварии.